Толпа дрогнула, зашевелилась, зашумела, раздались выкрики, женщины громко заплакали, охрана сомкнулась теснее, не подпуская людей к ресницам, и бесчувственную сембюки повезли к реке Казанке, где ее ожидал красивый золоченный струк с высоким теремцом посередине. Пленницу в бессознательном состоянии перенесли на струг и поместили в теремец, вокруг которого расселись плачущие служанки. Одна из них держала на руках у Тимыша, а он мирно и спокойно спал, прижавшись щекой к груди своей няньки. Струг Сюембеке отошел на середину реки и сразу был окружен кольцом других стругов и ладей, где сидели русские ратники и стрельцы. Все суда медленно поплыли вниз по казанке А по берегу с криками и плачем шли и шли казанцы. Вдруг откуда-то из-под города показались большие лодки, и в русских полетели стрелы. По команде сотника стрельцы дали сильный залп и спещали, лодки татар остановились. Жертв не было ни с той, ни с другой стороны. Стрелы пролетели мимо, никого не задев, а стрельцы полили вверх только для острастки. Но вот русские со своей пленницей доплыли до устья Казанки, вышли на Волгу и вздохнули с облегчением. Бывшую царицу Казанского ханства привезли в Свияжск и поместили в царской светлице под крепким караулом, а воеводы в тот же вечер собрались на совет. Многочисленные стечения казанцев на проводы Сюмбеки, их плач, угрозы и даже попытка отбить пленницу сильно встревожили русских. Единодушно решили не, немедля под усиленной охраной переправить пленницу в Москву, пока еще татары не успели подготовиться к погоне. Сюмбеки ослабла, расхворалась, два дня лежала пластом. На третий день ей стало чуть легче, и она сама изъявила желание тронуться в путь». «Уж лучше скорее на постоянное место», — говорила она Микулинскому, который явился к ней по ее зову, как главный воевода Свияжска. «Я устала томиться, окруженная постоянной стражей. Там сколько дней жила во дворце, и меня стерегли вокруг, как лютого зверя. И здесь, из какого окна ни глянь, везде стражи торчат. Может, царь Иван, милость вас ко мне будет, ежели вы о нем правду мне рекли». Царь Иван Васильевич верно не обидел сюмбике. В отведенном для нее большом доме, похожем на дворец, она жила со своим сыном и служанками на полной свободе. Надзор был тайным и не мешал ей или ее людям в любое время уходить из дома, принимать у себя любого человека. Через пять дней после того, как казанцы провожали сюмбике, Улицы города вновь были заполнены толпами людей. 16 августа Казань встречала своего старого знакомого хана Шегалея. Он въехал в город торжественно, сидел на богато убранном коне Горда, а в заплывших маленьких глазках его горел недобрый огонек, когда он окидывал взглядом казанцев. Они вели себя сдержанно и неподобающе тихо для такого случая. Возгласы и приветствия были негромкие, жидкие и нестройные. У большинства людей выражения лиц хмурые, настороженные. Никто не радовался, не восторгался. Казань полностью была подчинена Шигалею. У ханского дворца Шагалея встречали вчерашние казанские властители. Они под руки и с великими почестями ввели хана в тронное зал и усадили на ту подушку, на которой еще так недавно восседала Сюмбеки.